Глава 7. "Да чего же ты хороша, Элиза?" воскликнула Йозефина. "А ну-ка покружись!" Амелия энергически закивала. Присоединяйся к этой просьбе. Элиза улыбнулась, сделала изящный реверанс и медленно повернулась несколько раз вокруг своей оси, чтобы девочки могли полюбоваться её первым бальным платьем. Одевание и причёсывание длилось несколько часов. Так во всяком случае ей показалось. Как бы то ни было, ловкие руки маминкиной горничной сделали из дебютантки настоящую даму. Нежно-березовая матери изумительно шла к её светло-каштановым волосам. Узор, вышитый серебряной нитью с маленькими жемчужинками, поблёскивал сдержанно, но не настолько, чтобы не притягивать взглядов. До колта было ещё глубже, чем у розового платья. Обнажённая кожа ощущала одновременно и холод, и жар. Только бы причёска хорошо держалась. Горничная так долго колдовала над всеми этими косицами и локончиками. Впрочем, маман сказала, что дамам будет отведена специальная комната, куда они смогут удаляться не только для удовлетворения естественной потребности, но и затем, чтобы поправить платье или волосы. Ты сведёшь всех мужчин с ума, сказала Йозефина и захихикала. Элиза бережно натянула белые кружевные перчатки. А затем взяла кружевной веер и раскрыла его, прикрыв лицо. Твои глаза кажутся такими тёмными. Ты воспользовалась какими-то каплями? предположила Амели. Элиза покачала головой. Нет, белладонны я не капала. Должно быть, это от радостного волнения. И кто же тебя взволновал? полюбопытствол её Зефин. Уж не тот ли англичанин, который рекомендовался нам сегодня в Бюветте? и разговаривал с отцом. Он глаз с тебя не сводил. Хи -хи -хи. Элиза таинственно улыбнулась. Конечно же. Она заметила те взгляды, что бросал на неё молодой лорд Беллингем. Он прямо-таки загорелся, когда узнал о её сегодняшнем дебюте. Очевидно, ему захотелось танцевать с ней. Пожалуй, ей не следовало опасаться просидеть весь бал у стенки. Франц обещал, что и сам её пригласит. и даже позаботиться о том, чтобы Филипп фон Хоенхорн последовал его примеру. Прекрасно. Этот гордец не нравился ей. Однако чем больше у дамы видных кавалеров, тем лучше для её популярности. Ты готова, детья мои? У двери стояла неслышно вошедшая графиня мать, тоже великолепно одетая и с улыбкой радостного предчувствия на лице. Да. Мама, ответила Элиза, беря редикюль. Тогда идём, отец уже ждёт. Франц со своим другом поедет во второй карете, чтобы наши платья не прямялись от тесноты. Весело улыбнувшись сёстрам на прощании, дебютантка последовала за своей маменькой. Бал оказался в точности таким, каким он представлялся Элизе в мечтах. Восхитительный красоты зал, Роскошные наряды, блеск драгоценностей, превосходный оркестр и не слишком мобильный, но изысканный стол с закусками и напитками для подкрепления сил танцующих. Прежде всего, молодая графиня фон Фрайберг была официально представлена великому герцогу Леопольду и великой герцогине Софии. По счастью, здесь, в Бадене, придворный церемониал соблюдался не так строго, как в Карлсруэ. На Бале также присутствовала элегантная великая герцогиня Стефания, вдова Карла Баденского и приемная дочь Наполеона, то есть бывшая имперская принцесса. Несколько дней назад она приехала в Баден и расположилась в своем летнем дворце. А Анна и ее родители приехали раньше фон Фрайбергов. Встреча двух семейств была по обыкновению сердечной. Филипп фон Хоенхорн удивил Элизу. Сразу же по приезде попросив и её, и Анну вписать его в их бальные книжки. Франц последовал примеру друга, чем вызвал на лица обеих матерей удовлетворённую улыбку. Смотри-ка, Элиза, прошептала Анна, спустя совсем немного времени. К тебе идёт какой-то господин, весь так и сияет. Ты его знаешь? Это английский лорд, с которым мы познакомились нынче утром. Иностранец любопытно: Ах, да чего элегантно он одет. Он очень недурно говорит по-немецки и рассказал мне, что остановился здесь проездом и направляется в Италию и Грецию. У молодых англичан модно совершать гран-тур по местам, где сохранились памятники античности. Как интересно. Граф Делингем подошёл, приветствовал семейство фон Фрайбергов. и был представлен фон Крэберном. Завязалась оживленная беседа о погоде и баден-баденских красотах. Музыканты, между тем, уже настраивали инструменты. «Мне говорили, что летние балы проводятся здесь без больших церемоний», сказал лорд Деллингем. «Стало быть, вскоре после того, как герцогская чета начнет первый танец, остальные присутствующие также смогут присоединиться. Правильно ли я понял?» Да. Да, всё верно, молодой человек, ответил отец Элизы, и по тому, как он улыбнулся, она увидела, что англичанин ему симпатичен. ДеЛингем с поклоном обратился к ней: "В таком случае, позвольте ангажировать вас, графиня, на первый танец". "Извольте", Элиза положила свою ручку, обтянутую перчаткой, на его руку, они вышли на край большого круга, предназначенного для танцующих. И стали ждать, когда Герцкская чета завершит первый тур. Наконец, этот момент наступил. Дамы и кавалеры приняли предписанную изящную позу и закружились в вальсе. Как приятно было плыть по залу, видя кругом себя разноцветные мелькания развевающихся платьев. Впереди шли Анна и Филипп фон Хоенхорн. Франц танцевал с некой молодой дамой, чьи белокурые и замысловато уложенные волосы были убраны голубыми перышками. Танцевала ли Мину со своим возлюбленным? Знала ли приятные ощущения мужской руки на своей талии? Не с этого ли началась ее любовь? Элиза и лорд Деллинген вступили в последний тур вальса. Англичанин оказался превосходным партнером. «Да». В одной из глав романа непременно следовало описать бал. Юный сочинительнице не терпелось прочесть своей подруге то, что она успела написать сегодня рано утром и после прогулки к бьювету. Ей самой эта проба пера доставила величайшее наслаждение проникнуть в душу страстной любящей женщины и начать жить её жизнью. Это было подобное чуду. Нежные мысли о любимом Волнычь воспоминания о тайных встречах, сладострастные мечты о поцелуях и ласках. Узнать бы, каково это, когда танцующим парам было довольно тесно, кто-то нечаянно толкнул Элезу, налетев на неё со спины. "Пардон", произнёс лорд Делингем и крепче обхватив стан своей дамы, замедлил вращение, чтобы она могла восстановить равновесие. Он в самом деле приятный человек и превосходный танцор, подумала Элиза. К тому же, не дурён собой. Уж не влюбиться ли мне в него? Друг француза тоже танцевал отлично, но с ним Элиза не ощущала того приятного спокойствия, которое чувствовала вальсируя с английским лордом. Филипп фон Хоенхорн почти не разговаривал с ней, и близости в его теле казалось ей несколько пугающий. Он излучал что-то такое, от чего у Элизы делалось холодно в животе, а сердце билось быстрее. Это чувство напоминало ей тревогу, хотя тревожиться было решительно ни о чём. С какой стати ей бояться этого молодого барона? Он друг её брата, ведёт себя учтиво и даже обменялся с ней парой слов, чтобы нарушить суровую молчаливость тех танцев. И всё же Елиза была рада тому, что на следующие танцы де ю ангажировали другие господа. Когда настала очередь брата танцевать с ней галоп, он спросил: "Ну как, сестрица? Ты довольна?" "Очень", просияла Анна. "Здесь чудесно". Францке вну улыбнулся, и они подпрыгивая помчались через зал. После галопа Елиза почувствовала лёгкую усталость и была рада Когда к ней подошла Анна, энергически обмахиваясь веером, юная графиня тут же сказала подруге, «Мне нужно побыть немного на свежем воздухе. К тому же я бы хотела показать тебе первые страницы». Глаза Анны заблестели, отражая блеск праздничной освещенной залы. «Твоего романа? Они с тобой?» Элиза кивком указала на свой редикюль. «Идем, отыщем тихий уголок, и ты скажешь мне». Нравится ли тебе первое письмо? Барышни покинули бальную залу и, пройдя немного по коридору, увидели слегка приотворённую дверь. Анна осторожно заглянула внутрь. Никого. Давай войдём сюда. Ну уже показывай скорее. Подожди. Дай у сестца, сказала Элиза, опускаясь на бордовое канапе, стоявшее у стены. Комната, в которой подруги расположились, служила читальным кабинетом. где посетители курзала, уставшие от суеты и многолюдья, могли отдохнуть с газетой или журналом в руках, а заодно узнать, что творится в мире. Предлагались по большей части французские издания, но были, разумеется, и немецкие, а также несколько английских. Элиза знала об этом от отца, охотно проводившего здесь свободные часы. Помимо канапэ в комнате имелись удобные кресла, стулья с прямыми спинками и столики. Утомительное занятие танцевать так долго, заметила Анна, садясь рядом с Элизой. Впрочем, это в 1000 раз лучше, чем скучать в стороне. Спору нет. Ну так вот, те три страницы, что я успела написать. Читай, сказала сочинительница, и не без волнения стала ждать вердикта подруги. Наконец Анна подняла глаза. Еучизарно улыбнулась. "Это же чудесно", воскликнула она и театрально вздохнула. Губы, подобные лепесткам розы, м-, -м, -м, -м! очаровательно. А в конце эта прелестная сцена с другой влюблённой парой. Так тебе понравилось? Ах, не то слово. Только ведь это не начало истории. Я ещё и сама не знаю. Надо бы на непременно написать о том, Как они познакомились и как она по его взгляду поняла, что в нём вспыхнули чувства? Хм. Я думала рассказать об этом в следующем письме. Как бы оглядываясь назад? Так, конечно, тоже можно, возразила Анна. Но я откровенно говоря, всё же предпочла бы переживать влюблённым с самого начала, от первой встречи до первого поцеловы. Хм. Опять произнесла Элиза. Не могла бы ты чем-нибудь придворить это письмо? Хотя, разумеется, не обязательно рассказывать обо всём строго по порядку. Конечно. Спасибо, дорогая Анна, сказала Элиза, обнимая подругу. Ну а теперь, полагаю, нам пора идти. Не то наши маминги начнут нас искать. Элиза встала и направилась к двери. Да, пойдём. Не хочу пропустить вальс с францем. «Ну, а письмо я после еще перечту», — сказала Анна и, сложив листки, убрала их в свой редикюль. Когда подруги вернулись в залу, оркестр заканчивал играть еще один голуб. Высокий немолодой господин пригласил Элизу на следующий танец. Она с улыбкой протянула ему руку, а Анна направилась к Францу, которому уже был обещан этот вальс.